Среди высоких южных холмов тот, что у Лувины, самый высокий и самый каменистый. Он весь усеян серым камнем, из которого обычно делают известь. Но в Лувине из него не делают извести. Из него не делают ничего. Там его называют грубым камнем, а склон, что поднимается к Лувине, склоном грубого камня. Ветер и солнце позаботились о том, чтобы искрошить камень в мелкий песок, поэтому земля там белая и блестящая, как будто на нее каждый день выпадает предрассветная роса, хотя никакой росы там нет и в помине, потому что в Лувине дни такие же холодные, как ночи, и роса застывает в небе, не успев выпасть на землю. А земля там обрывистая и повсюду изрезана глубокими оврагами — такими, что не видно дна. Люди в Лувине говорят, что из тех оврагов поднимаются сны, но я никогда не видел, чтобы оттуда поднималось что-либо, кроме ветра, такого резкого, что кажется, будто там, внизу, им заряжают тростниковые трубки. Ветра, что не дает расти даже древогубцам, этим жалким растеницам, которые, прижавшись к земле, еле выживают, вцепившись своими лапками в отвесные скалы. Лишь изредка, там, где есть немного тени, спрятавшись среди камней, цветут белым цветом чеколоты. Примечание. Растения похожие на чертополох. Конец примечания. Но чеколоты быстро вянут, и тогда можно услышать, как они скребутся, а ветер своими колючими ветками И как нож по точильному камню. «Вы еще увидите! Насмотритесь на ветер, который гуляет над лувиной. Он бурый. Говорят, это потому, что он несет песок с вулкана. Но на самом деле сам воздух там черный. Вот увидите! В лувине ветер хватается за все, что можно, будто вгрызаясь зубами». Зачастую он срывает с домов крыши, словно соломенные шляпы, и оставляет стены голыми, непокрытыми. Потом начинает скрестись, будто когтями. День и ночь, час за часом слышно, как он без устали скоблит стены, вырывает куски земли, острой лопатой ковыряется под порогами дверей. В конце концов ты чувствуешь, как он шевелится внутри тебя самого, как будто хочет выкрутить петли, на которых держатся твои кости. Вы сами увидите. Человек, который говорил, на время замолчал и стал смотреть на улицу. Слышался шум реки, которая несла свои высокие воды, задевая падавшие вниз ветви камичинов. Шепот ветра легкий шелест листьев миндаля, крики детей, играющих в небольшом, освещенном светом из лавки дворе. Термиты залетали внутрь, бились о керосиновую лампу и, опалив крылья, падали на пол. Снаружи надвигалась ночь. «Эй, Камила, дай-ка нам еще два пива!» снова сказал человек. Потом добавил. «Вот еще что, сеньор!» Вы никогда не увидите в лувине голубого неба. Небосклон там бледный и вечно затянут туманным пятном, которое никогда не стирается. Там только голые холмы, ни единого дерева, ни капли зелени, глазу негде отдохнуть, все окутано мглистой дымкой. Вы сами увидите бездыханные, словно мертвецы холмы и самый высокий среди них холм лувины. А на нем. Словно погребальный венок белеет своими домами поселок. Крики детей доносились все яснее и теперь были отчетливо слышны в самой лавке. Человек встал, подошел к двери и сказал «Прочь отсюда! Не мешайте! Играйте себе на здоровье, но без голдежа!» Потом, вернувшись к столу, он сел и продолжил. «Так вот, как я говорил вам...» Дожди там — редкость. В середине года бывают грозы. Они словно бичом проходятся по земле, полосуют ее, оставляя после себя только лужи, полные камней и известняка. В такие дни приятно наблюдать, как ползут по небу облака, как они, подскакивая, перебегают от одного холма к другому, словно вздутые бычьи пузыри. Сталкиваются друг с другом, и разражаются грохотом, как будто лопаются на острых краях оврагов. Но через 10-12 дней они уходят и не возвращаются до следующего года, а иногда они показываются много лет подряд. Да, дождей там мало. Дожди случаются, если вообще случаются, настолько редко, что земля и так уже, исохшая и дряблая, как старая шкура, покрывается трещинами и той дрянью, которую там называют земляными кирпичами. На самом деле это просто затвердевшие куски земли, похожие на острые камни, которые вонзаются тебе в ноги при ходьбе, как будто сама земля в тех краях покрылась шипами. Что-то в этом роде. Он взялся за пиво и пил до тех пор, пока на дне бутылки не осталось ничего, кроме пузырьков пены потом заговорил снова. «С какой стороны ни посмотри, Лувина — очень печальное место. Вы, раз едете туда, скоро поймете это. Я бы сказал, что сама печаль свела себе там гнездо. Люди там не знают улыбки, им будто лица обшили досками. Печаль видна там всякому, отовсюду. Ветер, что дует в тех местах, ворошит ее» но никогда не уносит с собой. Она там все время, словно с рождения. Ее можно даже почувствовать, попробовать на вкус, потому что она все время висит над тобой, жмется к тебе, не дает покоя, как будто на живую плоть сердца клеит огромный горчишник. Местные говорят, что при полной луне... В Лувине можно разглядеть очертания ветра, который, волоча за собой свое черное покрывало, бродит по улицам. Но я всякий раз, когда над Лувиной вставала луна, видел один лишь образ отчаяния. Всякий раз. Ну, пейте же, ваше пиво. Я вижу, вы к нему и не притронулись. Пейте. Не иначе, как вам, не по нраву, что оно такое теплое, но ведь здесь нет другого. Я знаю, что у теплого пива гадкий привкус, вроде ослиной мочи, но здесь привыкаешь быстро. А там не достать такого. В Лувине вы будете мечтать об этом пиве. Там вас попотчуют разве что мискалем, который местные делают из травы под названием Охосе, и от которого с первого глотка голова у вас пойдет кругом, как от хорошей встряски. Лучше пейте ваше пиво. Я знаю, о чем говорю. Снаружи все так же билась река. Слышался шепот ветра, крики играющих детей. Глубоким вечером казалось, что еще совсем не поздно. Человек снова отошел выглянуть за дверь и вернулся. Он рассказывал дальше. Легко смотреть на эти вещи отсюда, когда это только воспоминания. Здесь нет ничего и отдаленно похожего на них. Но мне не стоит никакого труда рассказывать вам о Лувине, о месте, которое мне хорошо известно. Я там жил. Там я оставил свою жизнь. Я ехал туда полный самых смелых надежд, а вернулся конченным стариком. А теперь туда едете вы. Пусть так. Благодаря вам я будто припоминаю самое начало, ставлю себя на ваше место и думаю. «Знаете...» когда я впервые приехал в Лувину. Но позвольте сначала допить ваше пиво. Вижу, вам оно не по вкусу, а мне — в самый раз. Для меня оно как лекарство. Я чувствую, будто мне на голову льют камфорное масло. Так вот, мы остановились на том, что когда я впервые приехал в Лувину, погонщик, который привез нас, даже не дал лошадям перевести дух. Высадил нас и тотчас развернулся в обратную сторону. «Я поехал», — сказал он нам. «Постой, неужто ты не дашь лошадям передохнуть? Они ведь все в мыле. Здесь изжарятся еще больше», — сказал он. «Лучше поеду». И он уехал, кубарем катясь по склону грубого камня, изо всех сил пришпоривая лошадей, как будто место, где он нас оставил, было населено бесами. «Мы, я, жена и трое детей», Остались стоять там, посреди площади, со всеми нашими вещами в руках. Посреди этого места, где был слышен один только звук завывания ветра. Просто площадь, не травинки. Ветру не за что зацепиться. Там мы и стояли. Тогда я спросил у жены, «В какой мы стране, Агриппина?» Она только пожала плечами. «Хорошо». «Если тебе не трудно, сходи поищи, где тут можно поесть и переночевать. Мы подождем тебя здесь», — сказал я ей. Она взяла самого младшего из детей и ушла. И не вернулась. На закате, когда солнце освещало только самые верхушки холмов, мы пошли искать ее. Мы обошли все переулки Лувины, пока не нашли ее в церкви. Она сидела прямо посередине заброшенной церкви, а ребенок спал у нее между ногами. «Что ты делаешь здесь, Агриппина?» «Я пришла помолиться», — сказала она нам. «Зачем?» — спросил я. Она пожала плечами. Молиться там было некому. Это была пустая коробка без дверей, с зияющими дырами вместо окон и щелями в потолке — через которые, как сквозь решето, гулял туда-сюда ветер. — Где здесь гостиница? — Здесь нет никакой гостиницы. — А постоялый двор? — И постоялого двора нет. — Ты видела кого-нибудь? Живет здесь кто-нибудь? — спросил я. — Да, там, напротив, женщины. Я и теперь их вижу. Взгляни, там сквозь щели в двери. Я вижу, как блестят их глаза. Они смотрят на нас, смотрят в нашу сторону. Приглядись, я вижу, как блестят их зрачки. Но у них нет еды для нас. Они даже не стали показываться. Сказали, что в этой деревне нет еды. Тогда я зашла сюда помолиться, попросить за нас Бога. Почему ты не вернулась к нам? Мы ждали тебя. Я зашла сюда помолиться. Я еще не закончила. «В какой же мы стране, Агриппина?» Она снова пожала плечами. В ту ночь мы устроились на ночлег в углу церкви, за полуобвалившимся алтарем. Ветер добирался и туда, пусть не такой сильный. Мы слышали, как он проносится над нами с протяжным воем, как он входит и выходит через пустые дверные проемы, как бьет своими бесплотными руками по крестам крестного пути. Стены церкви были обвешаны большими тяжелыми крестами из мискитового дерева, перемотанными проволокой, которая при каждом дуновении ветра издавала звук, похожий на скрежет зубов. Дети плакали, потому что не могли заснуть от страха. Жена пыталась уместить их всех у себя на руках, обхватить руками горстку своих детей. А я сидел рядом и не знал, что мне делать. С рассветом ветер утих. Позже он вернулся, но был тем утром короткий миг, когда все вокруг стало спокойно, словно небо сошлось с землей и своей тяжестью раздавило все звуки. Слышно было, как сопят успокоившись дети. Я чувствовал рядом с собой тяжелое дыхание жены. «Что это?» — вдруг сказала она. «Что это?» — спросил я. — Вот это, этот шум. Это тишина. Спи. Тебе надо отдохнуть хотя бы немного. Скоро будет светать. И тут я тоже услышал, как будто шелест крыльев летучих мышей в темноте неподалеку от нас, словно огромные летучие мыши бьют крыльями об пол. Я встал. И шелест крыльев усилился, как если бы стая летучих мышей встрепенулась и кинулась к дверным проемам. Тогда я тихонько двинулся туда, откуда слышался этот глухой шелест. У порога я остановился и увидел их. Увидел всех женщин-лувины с кувшинами на плечах, в платках, повязанных вокруг голов. Черные силуэты на черном фоне ночи. «Что вам нужно?» — спросил я у них. «Чего вы ищете в такую рань?» Одна из них ответила, «Мы идем за водой». Я видел их, они стояли как вкопанные, глядели на меня. Потом, словно тени, зашагали вниз по улице со своими кувшинами. «Нет, никогда я не забуду ту первую ночь, которую провел в Лувине. За это можно выпить, не находите?» хотя бы избавиться от горького привкуса воспоминаний на языке. «Мне показалось, вы спросили, сколько лет я прожил в Лувине. Не правда ли?» «По правде говоря, я не знаю. Я потерял счет времени с тех пор, как мне его сбила лихорадка. Но, должно быть, прошла целая вечность. Дело в том, что время там идет очень медленно. Никто не ведет счет дням. Никому не интересно, как друг за другом валятся в кучу года. Дни начинаются и кончаются, потом наступает ночь, только день и ночь, пока не приходит день смерти, единственная их надежда. Вы, должно быть, думаете, что я все время возвращаюсь к одной и той же мысли, и ведь так оно и есть, точно так. Сидеть у порога, наблюдая за тем, как встает и садится солнце, то поднимая, то опуская голову, пока в конце концов пружина не даст слабину. И тогда все становится безмолвным. Времени больше нет. Жить словно в вечности. Вот как живут там старики. Дело в том, что, как любят говорить местные, в Лувине живут только седые старики, да те, кто еще не родился, и обессилившие женщины, кожа до да кости. Дети, едва родившись, тут же уходят прочь. На рассвете жизни они сразу становятся мужчинами, оторвавшись от материнской груди, тут же берутся за мотыгу, а там куда подальше, только бы исчезнуть из Лувины. Так там заведено. Остаются только седые старики да женщины, одинокие или с мужьями, которые шляются бог знает где. Иногда они возвращаются, как те грозы, о которых я рассказывал. Когда они появляются, по всему поселку слышен шепот, когда уходят, что-то вроде ворчания. Они оставляют мешок припасов своим старикам, делают новых детей своим женам, и до следующего года о них не услышишь. А случается, что не услышишь больше никогда. Таков обычай. Там это называют законом, но суть одна. Дети всю жизнь трудятся ради отцов, как те когда-то трудились ради своих, и так далее. Бог знает, сколько поколений соблюдается этот закон. Старики тем временем ждут своих сыновей и ждут дня своей смерти сидя у порога с опущенными руками, которые приходят в движение только ради этой благодати, сыновней благодарности, совсем одни, в Лувине, в этом царстве одиночества. Однажды я попробовал убедить их уйти куда-нибудь в другое место, с хорошей землей. «Пойдемте отсюда», — сказал я им, — «и для нас найдется место, правительство поможет нам». Они выслушали меня, не мигая, глядя из глубины своих глаз, в которых лишь на самом дне теплился слабый огонек. «Говоришь, правительство поможет, учитель?» «А знаком ли ты с правительством?» Я ответил, что «да, знаком». «Вот и мы знакомы, имели случай познакомиться. Одного мы не знаем, есть ли у правительства мать». Я сказал, что мать правительства — это родина. Они замотали головами, мол, нет, и стали смеяться. В первый и последний раз я видел, как люди в Лувине смеялись. Они улыбались своими беззубыми ртами и говорили, что, мол, нет, у правительства нет матери. И знаете, они правы. Этот господин, именующий себя правительством, Вспоминает о них только тогда, когда кто-нибудь из местных набедокурит тут, внизу. Тогда за ним посылают в Лувину и убивают. А так они, может, никогда бы и не узнали об этом месте. «Ты хочешь сказать, что нам нужно уйти из Лувины, потому что, как ты говоришь, хватит с нас голодать здесь ни за что, ни про что?» — сказали они мне. «Допустим, мы уйдем. А кто заберет наших мертвых?» Они живут здесь, и мы не можем оставить их одних. Так они и живут там до сих пор. Вы увидите их и теперь, раз едете туда. Увидите, как они жуют сухую мескитовую кору и запивают собственной слюной, чтобы обмануть голод. Как ходят, словно тени, прижавшись к стенам домов. Кажется, что ветер вот-вот унесет их, «Неужели вы не слышите, как свистит этот ветер?» — спросил я у них наконец. «Рано или поздно он прикончит вас?» «Будет дуть столько, сколько ему положено. Так заведено Богом!» — отвечали они. «Без ветра нам придется худо. Когда его нет, солнце изо всех сил давит на лувину и высасывает из нас кровь и ту немногую влагу, что осталось в нашей шкуре а благодаря ветру солнце висит там, в вышине. Так лучше. Больше я уже ничего не говорил. Я уехал из Лувины. Никогда больше там не был и не собираюсь возвращаться. Но надо же, как все повторяется в этом мире. Вы едете туда сейчас, через пару часов. Прошло, наверное, около 15 лет с тех пор, как я услышал те же слова — Вы поедете в деревню Сан-Хуан-Лувина. В те дни силы еще не оставили меня. Я был полон идей. Вы ведь знаете, всеми нами движут идеи. Носишь их с собой повсюду, как тесто. Хочешь слепить из него что-нибудь. Но в Лувине этого не получилось. Опыт не удался. Сан-Хуан-Лувина. Каким горним казалось мне это имя. «А ведь это настоящее чистилище, гиблое место, где передохли даже собаки, и теперь некому облаять тишину. Ведь когда привыкнешь к вихрям, что свистят там, начинаешь слышать одну лишь тишину одиночества. И это убивает. Посмотрите на меня. Меня это убило. Вы, коль скоро едете туда, быстро поймете, о чем я говорю». «Как вы смотрите на то, чтобы попросить этого господина организовать нам немного мискаля? Из-за пива нужно постоянно вставать, а это сильно мешает разговору. Эй, Камила, подай-ка нам пару стопок мискаля». «Так вот, как я и говорил вам...» Но он ничего не сказал, только уперся взглядом в стол, по которому ползали термиты, уже без крыльев, словно маленькие голые червяки. Снаружи все так же слышалось приближение ночи, шум реки, которая текла меж стволов, камичинов, уже совсем вдалеке крики детей. На маленьком небе дверного проема появлялись звезды. Человек, глядевший на термитов, упал лицом в стол и уснул.